медноголовку или медноголового щитомордника. Кто едовите? Несколько часов спустя они в полной темноте сидели на заднем крыльце у горит. Хили чуть с ума не сошёл, дожидаясь, когда разойдутся гости и можно будет сбежать сюда. Мать Хили, заметив, что у младшего сына вдруг самым подозрительным образом пропал аппетит, вбила себе в голову, что у него запор. Унизительно долго расспрашивала, как именно он ходит в туалет и предлагала слабительные. Наконец она поцеловала его, пожелала спокойной ночи и с неохотой отпустила. Они с отцом поднялись в спальню, а взбудоражный Хилли еще с полчаса лежал в кровати, не шевелясь, не смыкая глаз. Чувство было такое, будто он махом выпил галлон Кока-Колы или только что посмотрел новый фильм про Джеймса Бонда или как будто сегодня сочельник. Чувство это только усилилось, когда ему пришлось тайком выбираться из дома, прокрасся на цыпочках по коридору, потихоньку, маленькими рывками открыть скрипучую дверь на задний двор. После жужжащей кондиционированной прохлады ночной воздух навалился на него горячей массой. Волосы прилипли к шее, стало тяжело дышать. Гарит сидел на нижней ступеньке, откнувшись подбородком в колени и жевал куриную ножку, которую Хилли вынес ей из дома. А чем медноголовка отличается от щитоморdnника? спросила Анна. В полном свете было видно, что рот у неё немного блестит от жира. Я вообще сначала думал, что ничем, ответил Хилли. Он был как в дурмане. Медныголовки совсем другие. Это медныголовый щитоморник с макасиновым, одна и та же змея. В водяной макасин может и на человек наброситься, радостно сказал Хилли, слово в слово повторив то, что ему пару часов назад рассказал Пембертон, когда Хилли пристал к нему с расспросами. Хилли до смерти боялся змей, не мог даже смотреть на их изображение в энциклопедии. Они прямо злобные. — А они все время в воде сидят? — Медноголовка длиной где-то фута два, очень тонкая и прямо очень красная. Хилли не знал, как ответить на ее вопрос, поэтому снова начал пересказывать то, что ему сообщил Пембертон. — Она воду не любит. — Тогда, может, ее легче будет поймать? — Ну да, — сказал Хилли. О те ничего он, конечно, не знал. Стоило хили увидеть змею, неважно какого цвета или длины, он сразу безошибочно определял по одной точке или по бугорку на голове, ядовитая змея или нет, но на этом его знания заканчивались. Он любую ядовитую змею звал водяным макасином, а если видел ядовитую змею на суше, то считал, что это тоже водяной макасин, просто он сейчас не в воде. Гарит выбросила куриную косточку во двор, обтёрла пальцы о голые ноги, развернула другую салфетку и принялась за кусок праздничного торта, который ей тоже принёс Хилли. Несколько минут оба молчали. Даже днём над задним двором Гарит нависало неуютное, душное запустение, и казалось, что здесь как-то и мрачней, и холоднее, чем в других дворах на Джордж-стрит. А по ночам, когда зелёные дебри, джунгли и заросли во дворе чернели и сливались воедино, весь двор буквально оживал. Штат Миссисипи кишел змеями. Горит и Хилли с самого детства слышали рассказы о том, как макасиновые змеи жалят рыбаков. То вокруг весла обвьются, то свалятся в лодку с низко нависших ветвей как затаившиеся в подвалах змеи кусают сантехников, газовщиков и дезинсекторов. Слышали они и о людях, которые катались на водных лыжах, да и въехали прямиком в подводное гнездо макосинов. А потом всплыли только их разбухшие трупы с истекленевшими глазами, такие раздутые, что они волоклись за моторкой, подпрыгивая на воде, будто резиновые игрушки в ванной. Они оба знали, что летом нельзя гулять по лесу в шортах и без ботинок. Нельзя переворачивать большие камни или перешагивать через упавшие деревья, предварительно за них не заглянув. Знали, что надо держаться подальше от высокой травы, куч хвороста, заболоченной воды, водопроводных труб, подвалов и подозрительных ям. Хилли поёжился, вспомнив, что мать не раз напоминала ему, что не надо подходить к разросшимся кустам, давно пересохшему илестному пруду и трухлявым поленницам у горит во дворе. Горит не виновата, говорила она. Что мать у неё за домом совсем не следит. Но смотри мне, увижу, что ты там босиком бегаешь. Под изгороди есть змеиные гнезда, маленькие, красные, как ты и рассказывал. Честер говорит, ядовитые. Прошлой зимой, когда земля замёрзла, я там нашла их целый клубок, вот такой. Она чертила в воздухе круг размером с мяч для софтбола. Они все смёрзлись. Ну кто же испугается дохлых змей? Они были не тохлые. Честер сказал, что они бы ожили, когда оттают. Фу. Он весь клубок спалил. Это горит, помнила даже слишком живо. У неё перед глазами до сих пор стоял Честер. На нём высокие сапоги, он стоит посреди зимнего двора и поливает змеи бензином, держа канистру в этинты руки. Когда он швырнул спичку, Пламя взметнулось химическим оранжевым шаром, который совсем не опалил и даже не осветил блёклую почерневшую зелень живой изгороди. Даже издали было видно, как извивались змеи от вспыхнувшей в них жизни. Одна особенно ей удалось высвободить голову из общего клубка, и она слепо дёргалась из стороны в сторону, будто дворник на лобавом стекле. горели они отвратительно потрескивая, и звука хуже горит в жизни не слыхал. А потом на этом месте всю зиму, да почти и всю весну лежала кучка маслянистого пепла и почерневших позвонков. Она рассеянно взяла кусок торта и положила его обратно. От этих змей, сказала она, невозможно избавиться. Мне Честер говорил: они могут уползти ненадолго, если за них как следует взяться. Но если они где-то обосновались и им там было хорошо, они потом всё равно вернутся. Хлев вспомнил, сколько раз он, чтобы срезать путь, перелезал через эту изгородь. Бысиком. А вслух сказал: "Ты была когда-нибудь в мире рептилий на старой трассе? Это там, где окаменевый лес. Там заправка ещё". Хозяин, жуткий старикан с зайчей губой, горит уставился на него во все глаза. "Ты там был?" "Ага". "И твоя мать туда поехала?" "М-м, нет, конечно". Слегка смотился Хилли. Только мы с Пеммом, мы с ним с бейсбола возвращались. Даже Пембертон, даже Пэм не горел желанием заезжать в мир рептилий. Но у них заканчивался бензин. Первый раз вижу человека, который там был. Старикам просто страшный. У него все руки в татуировках с अजмеями, и ещё в шрамах. Заметил Хилли, пока наполнял бак, как будто его много раз жалили. У него не было ни зубов, ни вставных челюстей, и он мягко, по-змеиному, растягивал губы в жуткой улыбке. И самое ужасное — на шее у него висел удав. «Что, сынок, хочешь погладить?» — спросил он, наклонившись к окну машины, впившись в хиле своими невыразительными выцветшими глазками. «И как там в мире рептилий?» «Воняет, как будто рыбой. Я трогал удава прибавил он. Он побоялся отказаться, испугался, что если не погладит, старикан швырнёт туда во в него. Он был холодный, как зимой сидение в машине. Сколько у него там змей? До фига. У него там вся стена заставлена аквариумами со змеями. И ещё больше змей просто ползают на воле. Там есть такой отгороженный участок, Гримучей раньше называется. И чуть вдалике стоит ещё одно здание. У него все стены разрисованы и исписаны какой-то чушью. А почему они не выползают наружу? Не знаю. Они вообще не очень-то и ползали. Они как будто больные. Больная змея мне не нужна. Тут Хилли вдруг пришла в голову очень странная мысль. А если бы брат Гарит не умер, когда она была маленькой? Если бы он остался жив, то сейчас был бы, наверное, как Пембертон. Дразнил бы её, рылся в её вещах. Она, может, его не особо и любила бы. Он стянул свои жёлтые волосы в хвост, принялся обмахивать вспотевшую шею. А по мне, лучше уж медленная змея, чем такая, которая мигом тебе в задницу вцепится, весело заметил он. Я однажды по телику смотрел передачу про чёрную мамбу. Они в длину футов по 10. И знаешь, что они делают? Они вытягиваются, значит, вверх, футов на восемь. И гонятся за тобой, разину в пасть, на скорости двадцать миль в час. А когда поймают...» Он заговорил громче, чтобы не дать Гарит вставить слово. «А когда поймают, то со всего размаху впиваются тебе прямо в лицо». «У него есть такая?» «У него там все змеи в мире есть». «Да, и еще вот, что он забыл сказать. Они такие ядовитые, что умираешь через десять секунд. Какое там противоядие? Забудь вообще! Тебе сразу конец». Молчание горит его огнитал. Она сейчас была похожа на маленького пирата-китайца. Чёрные волосы, руки сложены на коленях. "Знаешь, что нам нужно?" наконец сказала она. "Машина." "Ага," бодро отозвался Хилли, запнувшись буквально на секунду. Он проклинал себя за то, что хвастался, будто умеет водить. Он искоса глянул на неё, затем опёрся ладонями в доски крыльца. Задрал голову и стал смотреть на звёзды. Нет, и не могу, говорит лучше не говорить. Он видел, как она прыгала с крыш, дралась с детьми в два раза крупнее неё, кусала и пинала медсестёр, когда им в детском саду делали прививку пять в одном. Не знаю, что сказать, он потёр глаза. На него вдруг навалилась неприятная сонливость. Стало жарко. По телу побежали мурашки. Похоже, ночью будут сниться кошмары. Он вспомнил освежованную змею, которая свисала с забора в мире рептилий. Красные мышцы, перевитые голубыми венами. — Гарит, — спросил он. — А не проще ли позвонить копам? — Конечно, проще, — тотчас же откликнулась она. И в хиле с новой силой всколыхнулась любовь к ней. — Гарит, дорогая его подруженция! Можно это как вот щёлкнуть пальцами, сменить тему, и она тут же её поддержит. Тогда так и сделаем. Позвоним из автомата, который возле муниципалитета, и скажем, что знаем, кто убил твоего брата. Я умею разговаривать с таро с щим голосом. Гарит глянул на него так, будто он рыхнулся. И что, позволить, чтобы его кто-то другой наказал? спросила Анна. Или увидел, какое у неё стало лицо? И ему сделалось не по себе. Он отвернулся, увидел лежащую на ступеньках салфетку с жирными пятнами, недоеденный кусок торта. Дела обстояли так. Он сделает всё, что она не попросит, всё что угодно. И оба не это понимали.